Глава пятая. Рынок ⁇ есть рынок. Когда есть чем платить, находятся лучшие комнаты, а просто не оказываются действительно чистыми. Я с великим удовольствием потащил было через голову перевесь с мечом, но сердце тревожно стукнуло. А на душе все еще осадок, как после любой ссоры. Пес вздохнул и бухнулся всем тяжелым, как гранитная глыба телом у моей постели. «Чертов кабан, уже в который раз наступаю с просонья, а он хотя бы отодвинулся. Здесь нет милиции, только право кулака и острого меча. Конечно, хозяин гостиницы отвечает за наше имущество, однако береженого Бог бережет. И я прикинул, где поставлю меч, где положу молот, а сапоги поставлю на табуретку, которой подопру дверь. Если сумеет кто открыть, сапоги своим грохотом разбудят». В этом мире, несмотря на опасности везде и повсюду, люди слишком беспечны. Возможно, потому что слишком невелика ценность жизни вообще. Люди гибнут на каждом шагу, мрут, как мухи, и потому всякий, что начинает заботиться о собственной безопасности, выглядит трусом. Здесь командос, что вымазывают рожи гуталином и ползут по грязи, дабы подобраться к противнику, были бы объявлены расподлейшими трусами и навсегда изгнаны не только из рядов рыцарей, но вообще из мужского сословия. Поэтому меры предосторожности только в моей комнатке, где их никто не видит и не объявит меня трусом. А во двор я вышел вовсе не за тем, чтобы проверить, на месте ли наши кони и нет ли снизу лесенки к нашим окнам на второй этаж, а просто подышать свежим воздухом и присмотреть молоденькую служаночку для своей постели. Во дворе уже тихо и пусто. Только долговязый слуга вытаскивает из колодца ведро с водой, да в углу тихонько пофыркивают и переступают с ноги на ногу две лошади бедных крестьян, которым не нашлось места в конюшне. В просторной конюшне пахнет сеном, журчит вода в корыце, от нее тянет прохладой, Кони Альдера и Ревеля о чем-то беседуют шепотом. «Мой зайчик в углу недвижим, как статуя из темного металла. Обычно в темноте глаза горят, как раскаленные угли. Но сейчас прикрыты веками, а сон его таков, что и не дышит вовсе. На всякий случай я набрал охапку душистого сена и бросил ему под ноги. Что вообще-то глупо. Перед всеми тремя в кормушках неплохой овес». А мой может съесть и саму кормушку, но мне хочется сделать что-то, а для все еще таинственного коня. Дверь в конюшню оставалась открытой, чтобы я мог видеть ясельные ряды. Света немного, но когда и он на миг померк, я сразу развернулся лицом ко входу. Светлый прямоугольник в темноте снова чист. От меня до него шагов двадцать, все тихо но осталось ощущение, что в конюшню проскользнул человек. Даже двое, если учесть, что свет померк как-то прерывисто, словно дважды с очень коротким перерывом. Затаившись, я нащупал опорный столб, он толщиной с бедро взрослого мужчины. Этого достаточно, чтобы держать крышу. Но мне за ним не спрятаться. В темноте слышно только пофыркивание коней. Большинство спит, Но некоторые среагировали на появление людей, беспокойно переступают копытами. Совсем рядом со мной послышалось странное шуршание. Не сразу сообразил, что это конь провел роскошным хвостом по доскам стойла. Глаза мои вроде бы привыкли к полумраку. Одновременно начали появляться картинки в тепловом излучении. Но и глаза моих преследователей тоже быстро привыкают, по крайней мере, к полутьме однако пока что перед глазами серые пятна, отчетливо различают только массивные багровые тела коней. Справа почудился какой-то новый запах. Я застыл, ноздри начали ловить молекулы жареного лука, чеснока. Перед мысленным взором вырисовался приземистый человек, потный и разгоряченный жареным мясом с острыми специями. Так, наверное, видят мир собаки, у которых обоняние лучше зрения. Я всматривался ноздрями, уже начал улавливать образ второго. В тот шагах в пяти за первым, как вдруг этот приземистый насторожился, начал поводить головой из стороны в сторону. Я не видел, что у него в руках, но уж явно не букет цветов. Пальцы бесшумно сняли с пояса молот. Я тоже ел такое же мясо и тоже со специями, разжигающими кровь. Если меня не смогут увидеть в тепловом, то унюхать смогут без труда. Человек начал двигаться в мою сторону. Я замахнулся для броска, сосредоточился. Еще никогда не швырял в темноте. Задержал дыхание и бросил, мысленно направляя молот прямо в лоб противнику. В темноте раздался глухой стук. Я выставил руку с растопыренной пятернёй, ударила рукоятью сильно. Я прокрался чуточку в сторону и метнул молот снова. Через мгновение второй стук я поймал молот и поспешил к выходу. За спиной беспокойно переступали лошади, зачуявшие кровь. Одна истошно заржала. Я был у самых дверей, когда слева колыхнулся воздух. Я инстинктивно упал над головой просвистело нечто убойное. Я ударил ногами в том направлении, где находится затаившийся гад. Подошва угодила в твердое, хрустнула, вскрикнул человек. Я вскочил и ринулся во двор. Я быстро промчался за даме и, отряхнувшись на пороге от травинок сена, поднялся по лестнице, минуя таверну. На второй этаж, а оттуда, очень неторопливо, делая вид, что вышел из своей комнаты, сошел в общий зал и брезгливо осведомился со ступеней. Ну, что тут снова за крики? В зале на меня оглянулись все. Я увидел расширенные глаза Альдера, испуг на лице Катфаэля, недовольство во всем облике Клатара. Вслед за мной по лестнице сбежал ревель. Он на ходу застегивал рубашку а другой рукой пытался застегнуть пояс с оттягивающим его широким ножом. Увидев меня внизу, крикнул. «Ваша милость, что случилось?» «Да вот, заснуть не дают», — проворчал я громко. «То клопы, то крики какого-то дурака. Палец прищемил, видите ли. А если еще и петь начнут...» Всей толпой вышли во двор. Там уже суетились несколько человек с факелами в руках. Из конюшни вынесли... Одного за другим два тела. Раздались испуганные вскрики, заговорили о драконах, троллях. А кто рядом, заговорил о каменном перевертне. И обрезгливо морщился, не забывая всматриваться в лица графа Деля Ферте и его двух воинов. Тела положили посреди двора. В свете факелов оба выглядели так, словно по каждому пришелся удар тунгусского метеорита. Первому грудь попросту расплескала... Превратив мясо и кости в желе, уцелевшие голова и руки висели на сухожилиях, как и нетронутые ноги. Второму повезло еще меньше. Удар пришелся в плечо, размозжил голову и вообще превратил в кровавую кашу почти всего, словно молот встретил его в прыжке головой вперед. «Это не человек», — сказал хозяин гостиницы плачущим голосом. «Это не человек». «Тролль!» — согласился кто-то из толпы. «Каменный перевертень!» «Какой перевертень? О них уже забыли!» «А тролли бродят по дорогам!» «Тролль сперва набросился бы на коней!» «А если люди попались раньше?» «Как это?» «Ну, сами бросились!» «Это могли быть смелые парни!» Взгляды обратились на графа Даля Ферта, оба убитые в одежде его фамильных расцветок. Он нервно дёрнул щекой, процедил. «Да, это мои люди. Надёжные, смелые, преданные мне. Один шорник, другой кузнец. Он же и походный оружейник. Но я не знаю, что заставило их пойти ночью во двор». Ривель приблизился, шепнул. «Что-то нервничает». «У него двух убили», — ответил я. «Это понятно». «А раненых нет?» — поинтересовался Альдер. «Один», — ответил я. Альдер не сразу сообразил, отстранился и смотрел выпученными глазами. «Сэр, вы-то откуда такое?» «Да вот знаю», — ответил я. «Сильно ранен? Вряд ли, но хромать будет долго». Альдер пообещал. «Мы с Ревелем будем присматриваться. Если успеем», — сказал я с неохотой. Надо ехать, а не шпионов ловить. Антитерроризмом пусть занимаются соответствующие службы. Когда стану королем, обязательно заведу группы вымпел, каскад и даже белое единство. Он вряд ли понял, что это, но посмотрел на меня с великим уважением. Мы все смотрим с большим уважением на того, чьи слова туманны и непонятны, а самого большого путаника делаем президентом. Я подошел к графу и сказал, глядя в глаза. «Я понимаю насчет презумпции, однако вам лучше дознаться, почему ваши люди ночью пошли в конюшню, хотя один, как вы сами сказали, был шорником, а другой кузнецом». Он побледнел, чуть отодвинулся. «Не надо мне угрожать, сэр! Сэр!» «Сэр Ричард де ля Амальфи», — сказал я. — Сэр Ричард, — повторил он, — повторяю, я не знаю, почему они туда пошли. Возможно, договорились с кем-то из служанок. Там не было женщин. Наверное, должны были прийти позже. Он постепенно обретал самообладание. Я сказал, глядя ему в глаза. Здесь не те женщины, что пойдут на сеновал с первыми же приезжими. Он осторожно пожал плечами, взгляд его время от времени опасливо прыгал на длинную рукоять, что угрожающе ухмылялось ему из-за моего плеча. «Мы не первые приезжие. Мы здесь бываем часто. Хозяин нас знает. А женщины?» — спросил я. Он ответил нехотя. «Женщины у него сменились, но они остаются недотрогами недолго». Резонно согласился я. «И все-таки, кто из ваших людей хромает?» Его брови поползли вверх. «Хромает? Нет таких. Я не беру на службу у вечных». «Уверены?» — он выпрямился. «Абсолютно». «Все ваши люди здесь, в гостинице?» Он усмехнулся. «Хотите посмотреть на них?» «Гаспар, позови всех моих слуг». Они выстроились, как уверял граф, все восьмера, за исключением тех, кого я убил. Среди слуг, которых вельможа таскает с собой, даже повар с поваренком и двое слуг, что готовит ему постель. Лица испуганные, почти все уже успели заснуть, хлопают глазами, как совы, внезапно очутившиеся на ярком солнечном свете. Самых трусливых уже трясет. Чуть не плачут. Вельможа рычит. «Я прекрасно понимаю». «Оскорбительно, когда твоих слуг нанимают тайком от тебя, да еще когда приходится отвечать». «Кто еще?» — вельможа рычит от ярости. Старший слуга взмолился. «Никто. Господом Богом клянусь. Только Крагар и Ракшаль. Ракшаль сказал, что вдвоем вполне управятся. После этого увел их. С чем должны управиться, я уже не слышал. Клянусь, Ваша милость. Я сразу бы прибежал к вам и все рассказал». Вельможа с силой хлестнул его по лицу. «А почему, сволочь, ты не прибежал сразу?» Слуга с разбитой мордой только мотал головой, не смея даже вытереть кровь. «Ваша милость!» — возопил он. «Да кто же знал, что это не мелочь? А вдруг он просил их помочь приподнять повозку, чтобы надеть слетевшее колесо?» Я вмешался. «Ты уверен, что все слуги здесь? Никто не остался в постели...» или с девкой насиновали. Он размашисто перекрестился. «Клянусь!» «А кто из ваших слуг хромает?» Он снова перекрестился. «У нас хромых нет. Это наверняка тот, который натравливал на вас». Я кивнул. «Сам тоже так думаю. Просто проверил реакцию». «Ладно, — сказал я. Я снимаю подозрение в ваш адрес, граф Деляферд». Хотя должен заметить, что у хорошего хозяина слуги не нанимаются подрабатывать у чужаков. Спокойной ночи. В соседней комнате разговаривают Альдер и Ревель. Колотар взял маленькую комнатку поближе к лестнице на втором этаже. Брат Катфаэль скромно поселился в самой крохотной коморке не из-за бедности, плачу ведь я, а ради смирения чего-то в человеке. «Некоторое время я лежал». Таращил глаза в темный потолок. Через пару минут зрение адаптировалось. В темноте проступили темно-багровые пятна. Некоторые колыхались, сдвигались от окна к двери, деформировались под натиском свежих струй воздуха со стороны двора. Нагретый воздух не просто имеет красноватый цвет, но и оттенки. И чем больше я всматривался, тем отчетливее видел разницу в потоках теплого воздуха, что заползает под дверь со стороны кухни, с тем, который отслаивается от моего разогретого тела. Да, душевые кабины здесь пока не предусмотрены. Грубер улепетывает на юг, что несколько странно. Его владения расположены отсюда к востоку. Впрочем, улепетывает не совсем точно. С ним сейчас большой отряд. Он просто увозит Женевьеву, язык не поворачивается назвать ее ледей. Видал я таких лядей в какое-то надежное укрытие. Это мы нарвемся, когда догоним. Конечно, может быть, он вот-вот свернет, а то уже и свернул. А раньше ехал в сторону юга только из-за прихотей дороги. А Вдруг до прямой путь перегораживают ущелья, болото или что-то еще хуже. Но пока что все на руку. Мы приближаемся к Каталауну, где будет проходить рыцарский турнир. Все ближе к югу и ближе мелькнула тревожно ликующая мысль. Там на юге динамично развивающаяся сила, как и на севере. Что на севере, понятно, даже знакомо. Что на юге, пока что не знаю, а общее понятие зло ничего не говорит. Как известно, злом называется все, что не наше. И я уже был свидетелем, как вчерашнее зло объявлялось не только лучшим другом, но и самым, что не есть, добром, чистейшим и лучезарнейшим. Зор и прочие христианские страны строят цивилизацию с нуля, отказавшись от всего прошлого как греховного, а на юге пытаются использовать древние находки, достижения, и потому мне юг... Ближе и понятнее, хотя я уже знаю, что за болото ожидает тех, кто пойдет по такому пути. Мы там, в моем срединном королевстве, как я называю для местных, пошли по этому пути уже по горло в дерьме. Но если по пути севера, где предельная чистота и нравственность, не будет ли эта жизнь в пустыне? Я вздрогнул. По спине проползла огромная сосулька, оставляя ледяной след». На стене, напротив, проступили крупные знаки, выпуклые, четкие, выступающие наружу, как барельеф. Сперва темные, тут же вспыхнули золотом, засияли, начали плавиться, как от сильнейшего жара. Потекли, словно надписи из воска оказалась на раскаленной железной стене. «Что за...» — пробормотал я холодеющими губами. «Спохватился...» но не смог заставить себя сказать ангел. Кто знает, как у Господа Бога с юмором? Мне бы поразборчивей, кириллицей. Знаки оплывали, стирались, как на саморазрушающемся DVD. Я пытался уловить хоть какие-то понятные пиктограммы. Они наверняка есть, но, увы, смог бы понять мой дед, что означают на десктопе пиктограммы дискет, принтеров и еще сотни всяких разных, которые понимает любой школьник. «Зараза!» — прошептал я. «Если бы фотоаппарат!» Машинально хлопнув ладонью, отыскивая ручку, записать хотя бы пару знаков, но откуда здесь письменные принадлежности? А знаки между тем потускнели. Последние капли сползли к полу, а там растворились во тьме. Долго лежал в темноте, залясь, сожалея, перебирая в памяти все, что случилось за последние дни. Наконец, руки и ноги отяжелели, Перед глазами поплыло, и я начал погружаться в сон, как вдруг нечто холодное коснулось моего сознания. Я неслышно вздрогнул. Глаза испуганно уставились в темноту. В комнате кто-то есть. Шестое чувство предупредило, и даже сейчас в полной темноте я почти видел, как некто приближается к моей постели, ступая на цыпочках и задерживая дыхание. Он наткнулся на кровать. Я ощутил легкий толчок. В темноте проступил красноватый силуэт. Блеснуло длинное узкое лезвие. Одной рукой я перехватил кисть, другой ухватил незнакомца за горло. Я свалился с ложа на пол, увлекая незнакомца за собой. Мы покатились по комнате. Нож выпал, звякнул. Мы оказались под стеной, откуда через ветки дерева падает слабый свет звезд. Я подмял гада под себя и остервенело бил кулаками в лицо. Незнакомец ухитрился вывернуться, но я успел перехватить его, когда он приподнялся на ноги. С силой швырнул в окно. Затрещала оконная рама. Раздался слабый вскрик, затем снизу донесся глухой шмякающий удар, будто на асфальт сбросили большой ком сырой глины. Я постоял сбоку у окна присматриваясь и вслушиваясь. Упавшего не видно в слабом свете звезд. Ночь совершенно безлунная. В коридоре затопало. Ворвался голый до пояса Клотар, обнаженный меч в руке. Спустя секунду появился Альдер. «Что стряслось?» — потребовал Клотар. Я поморщился. Клотар не может привыкнуть, что не он здесь командует, но ответил ему кротко. «У меня был гость». Они посмотрели на пустой проем, где раньше было окно. Клотар бросил Альдеру. «Следи за коридором!» Он исчез. Альдер сказал мне коротко. «В коридоре Ревель. Как прошел этот гад? Через окно?» Я покачал головой. Не стал бы закрывать окно, да еще на щеколду. «Сволочь!» — ругнулся Альдер. «Значит, либо амулет плаща, Либо там, во дворе колдун. «Кто-то уж очень хочет вас убить, сэр Ричард. Амулет плаща стоит целое состояние. Да и то им можно воспользоваться только один раз». Через некоторое время вернулся Клотар. Разочарованный. Меч уже в ножнах. Лицо злое. Альдер сочувствующих мыкнул. Был малый шанс, что Клотар успеет к распластанному телу с переломанными ногами и успеет допросить, либо наткнется на сообщников, что будут забирать неудачника. Однако, когда амулет плаща, то на случайности надеяться не стоит. — Там труп, — сообщил Клотар хмуро. — Разбился не очень, но голову разможили ударом сверху, так, что мозги по всему двору. «Не хотел бы я подставить под такой удар даже щит!» Помолчали, я зевнул и сказал как можно спокойнее. «Уже скоро рассвет, давайте поспим еще часок. Нам нужно не упустить Грубера, он где-то недалеко».